Глава вторая. В княжеских хоромах. В стольном городе Киеве, в детинце крепости, у ворот княжеских палат стоял рослый дружинник в остроконечном шеломце. Он перегородил копьем вход во двор, отталкивая упрямо ломившегося туда высокого тощего монаха. Тот в гневе стучал посохом. допусти «Да ты меня, непонятливый!» Сказано тебе, великий князь строго приказал никого к нему на княже двор не впускать, ни конного, ни пешего. А про духовный сан, про священнослужителей. Так уж князь ничего не сказал. Ни калику перехожу, ни монаха длиннорисца. Все одно не пущу. Пойми, чад мое, что я пришел издалека. Снизовье Днепра, близ моря, еще подалее порогов. И я видел, какая там у степников заметня. Все плавятся через Днепр. И еще, видел другое, многое страшное, о чем князь поведать должен. А ты, гордыня Ябуян, стоишь передо мной, истукан каменный. — Не пущу, — упрямо отвечал дружинник. Князь Данила делом занят, куда-то спешно снаряжается и дружину с собой берет. — Я, сынок, должен беспременно его увидеть. Ведь грамотку я принес от отца Вениамина, бывшего духовника тысицкого воевода Дмитрия. — Говорю, лучше отойди от греха! — резко ответил дружинник. — Все одно не пущу! В это время к воротам подлетел взмыленный могучий конь и остановился удержанный сильной рукой всадника. За ним, гремя ратными доспехами, примчался еще десяток конных воинов. — Здоров буди! Воевод Дмитро! — приветствовал всадника, стоявший у ворот дружинник. — Спасибо, Степан! — зычным голосом ответил воевода. — Князь Данил дома! — Князь в гриднице. Спешно снаряжается в путь дорогу. Сейчас я тебе открою ворота. — Снаряжается в дорогу? — удивился приехавший. — Верно, в поход? — Князь сам тебе скажет, а нам неведомо. Всадник соскочил с коня и увидел перед собой тощего монаха. Тот, загородив дорогу, кланялся в пояс. — Позволь слово молвить. — Ты с каким челобитием святой отче? Кто тебе надобен? — Ежели князю Данили не досуг перед дорогой, то я и за тебя вознесу молитвы Господа, если ты меня выслушаешь. — Говори только поскорее, а то и мне не досуг. Я прибыл издалечье из, из града, а перед тем был еще во Святом Граде Иерусалиме. Через низовье Днепра я плыл на ладе и вместе незнаемом увидел, как степняки принесли на берег умиравшего иеромонаха Вениамина. — Отец Вениамин, не тот ли которого я знал? Истину рек, он самый. Принесли его мирные кочевники, чадо его духовные, святое крещение принявшие. Отец Вениамин их крестил. — А со степняками предднепровскими ты говорил? Что они замышляют, супротив нас или с нами? — Об этом я и хочу речь повести. Степняки сами у нас же подмоги просят. Говорят, что уже видели татарские разъезды по другую сторону Днепра. Подъезжали, сказывают, конники, страшные, лохматые. Захватили несколько рыбарей и с ними назад в степь умчались. Степняки Днепровские теперь стали наши дружки, и они нас молят. — Ты, — говорят, — спроси киевского князя, как нам быть? Держаться ли своих заповедных мест или уходить дальше к уграм? Будет ли Киев рубиться против татар, или киевляне, покинув город, укроются в лесных Карпатах? Тысяцкий в гневе воскликнул. — Так я и знал, что здесь уже беды натворили. — Нет твердой руки, все князья меняются. — Разве можно нынче покинуть Киев? эту твердыню идем к князю отче. Как звать-то тебя? — Мефодием звать. И Иеромонах Мефодий. Родом я из Переиславля-Залесского. — А отец Вениамин тоже с тобой прибыл? — Нет, преславный воевод. Отдал он Господа свою праведную душу на берегу Днепра. И там же я схоронил его иссохшее бренное тело. Сам он, умирая, просил меня об этом. Оттого я и задержался. Приехал сюда и на Клеченке ее мне дал. крещенный старшина Степняков вместе с требником отца Вениамина. А святой Евангелие его заветная старшина просила оставить в память их первоучителя. — Упокой, Господи, душ праведника отца Вениамина в селениях райских! — сказал воевода и перекрестился. — А ты пойди к настоятелю Десятинной Церкви и скажи, что я прислал тебя, воевод на метро, и настоятель тебя там пристроит. Ворота уже были открыты. Передав дружиннику поводья своего рослого коня, Тысяцкий пошел вперед. Тысяцкий Дмитро поднялся по запорошенным снегом ступеням в просторной сене, где сидели несколько дружинников. Увидев своего воевода, они вскочили и выпрямились. Разглаживая длинные свесившиеся усы, гордый, суровый, вошел Тысяцкий в гридницу. Знакомый покой, просторный, с дубовыми скамьями вдоль стен. Против двери у задней стены длинный стол на точенных ножках, покрытый бархатной скатертью. Как будто все по-прежнему. Повернувшись к переднему углу, Дмитро перекрестился на образа в серебряных окладах. Три золоченые лампадки на цепочках спускались с потолка, и в них тихо мерцали неугасимые огоньки, зажженные еще ранней весной в страстную седмицу. Несколько поставцов раньше были уставлены драгоценными блюдами, кубками, чарками, ковшами серебряными и золотыми. Многие из них передавались из рода в род, захваченные в походах. Сейчас большая часть драгоценностей была убрана. По стенам всегда было развешано охотничье и боевое оружие. И про него много можно было рассказать. Когда и в каких боях, и у каких степных удальцов оно было отбито. Почему же теперь и его нет? В Гридницу стали входить призванные князем Бояри и именитые люди киевские, степенные в дорогих кафтанах, по зимнему времени подбитых мехом. Крестясь на образа, поглаживая бороды, они кланялись Тысяцкому, садились на скамьи, вдоль стены тихо переговаривались. Из внутренних покоев вышел молодой слуга в синем кафтане, обшитом на рукавах и воротнике красной каймой. Он подошел к Тысяцкому и прошептал. — Князь сейчас в большой заботе повелел сказать, что выйти не может. — Мне с тобой некогда толковать! — Беги сейчас же обратно к князю и скажи, что Тысяцкий Дмитро с передовых валов на диком поле прискакал в спешке и должен с князем неотложно совет держать. — Никак не удастся. Князь нынче в сердцах крепко приказал его больше не тревожить. — А ты меня не растревожь! — прохрипел Дмитро. — Беги сейчас же и поясни князю, что я жду его и не уйду отсюда! И он с такой силой толкнул слугу, что тот ударился в дверь, за которой тотчас же скрылся. Бояре удивленно поднялись с мест и направились к Тысяцкому. Тот стоял у окна, заложив руки за спину. — А что прогневал своего, Дмитро? Поведай нам. — Времените немного, не уходите. Все сейчас узнаете, только князь Данилу дождемся. — Скажи хоть слово одно. — Одно слово! — Тысяцкий окинул бояр суровым взглядом. — Война! Она летит на нас, как буря! Бояри, пораженные, переглянулись. Упаси Боже, что же это за напасть обрушилась на нас? Двери распахнулись, и в гридницу быстро вошел князь Данила Романович. Статный, красивый. Дмитро стоял, выпрямившись, сжимая рукоять меча, и смотрел на князя. А тот тихо спросил Зачем прискакал? Народ положить? Можно ли так? Если и правду грозит беда, над ратным воеводом тайно собраться и обсудить, как поднять народ. Как собрать отряды из охотчих людей и дать им смелых начальников? Почему молчишь? Теперь сбегутся горожане на вече. Все будут шуметь без толку А что мы можем сказать им в ответ? Да. Медленно и угрюмо вымолвил Дмитро. Надо созвать вече. И кто знает, не будет ли это вече последним вечем Киева? Почему последним? Сказал отступив пораженный князь. Зачем пугать народ? И готовится к обороне и устоит против всякого врага, пока подоспеет подмога. А я уже позаботился об этом. Послал гонцов с грамотами к доброжелателям нашему, королю Ляжскому и королю Белли Угорскому, чтобы немедля присылали нам ратную помощь. — Так они тебе и пришлют! — воскликнули собравшиеся. — Только на себя надо полагаться! Дверь открылась. На пороге стояла княгиня, жена Данилы, смуглая и черноглазая. Ласково прозвучал ее пивучий голос. — Что здесь за тревога, о чем спор? Зачем ты гневаешься, княже? Успокой сердце свое. Княгине подошел Тысяцкий Дмитро и низко склонился. — Да хранит тебя Господь, княгинюшка Пресветлая. Прости, что растревожил. Недобрые вести привез я из дикого поля и должен растолковать князю Даниле Романович, что откладывать оборону нельзя ни на день, ни на час. — Надо точить мечи, крепить стены, готовить народ к обороне. — Уходи обратно в свой терем, Анна, — сказал князь сурово, — не место тебе здесь. — Позволь мне остаться тут с тобою. Я тоже хочу все знать. Если грозит беда и враг наступает, хочет захватить наш город, то жены русские станут на защиту рядом со своими мужьями и вместе будут биться за родной дом. Русская земля — моя святая родина. Успокойся, князь Данила. Она подошла к мужу и прижалась к его плечу. Князь Данила, наконец, уже более спокойно обратился к Тысяцкому. — Скажи мне, воевода Дмитро, верно ли, что столь неминуемо беда грозит Киеву? — На Киев несется волчьим скоком, не делая передышки сам татарский царь Батыга, со всем своим несметным войском. Княгиня схватилась за голову, потом, овладев собой, выпрямилась и сказала. — Неожиданил, чего же ты не сядешь за стол? чего не посадишь рядом воеводу Дмитро, и не пригласишь собравшихся присесть поближе, чтобы спокойно выслушать, что нам расскажут преславные воеводы. Князь сел за стол в красном углу. С одной стороны поместилась княгиня Анна, с другой Тысяцкий. Бояре и остальные именитые киевляне уселись на скамьях вдоль гридницы. Полные тревоги они тихо переговаривались. А можно ли ждать добра и какой-либо подмоги от королей? Ляжского и Угорского, да и станут ли они плечом к плечу вместе с нами биц против татар? — Вот за этим-то я и спешу к королю Беле, пояснил князь. — Ведь если мы будем бороться с татарами в разбивку, они по очереди смогут легче одолеть нас, чем если бы мы стали против них одной стеной. — А что же делать нам в Киеве? — спросил нахмурясь один из бояр. Пока придут сюда угры и ляхи, нам придется выдержать первый, а может быть и последний татарский натиск. Продержаться до моего возвращения с подмогой и слушаться во всем воеводу Дмитро, которого я оставляю здесь вместо себя. Стены у Киева крепкие, врагу их не одолеть. Держитесь изо всех сил, отбивайте ворогов. Разбойники будут напирать на все ворота, а вы бросайте со стен на них камни, лейте горячую смолу, не давайте прорваться в город. Ведь Киев опоясан надежными стенами. Они оберегут его, и татары нас не одолеют. А мы у них милости не попросим, постоят и уйдут. Это мы и сами знаем. И сделаем как надо. Только ведь татары напористые и будут лезть, пока не одолеют стен. У хана Батыги, говорят, воинов без числа, и он их жалеть не станет. А если татары проломают где-нибудь стену и хлынут туда, пролом? Князь Данила сказал. Я оставляю за главного начальника воевода Дмитро. Он меня заменит. Как воин многоопытный, он сумеет наладить защиту Киева. А сейчас я тороплюсь скорее к королю Угорскому бели чтобы заставить его спешно выступить на помощь Киеву со всеми своими войсками и половецкими конниками хана Котяна. Он обернулся к боярам. Теперь я должен покинуть вас. Кони ждут. Ступай собираться, Анна. Княгиня, закрыв лицо руками, прошептала. «Боже, такое страшное время настало». Князь Данила обнял безмолвно стоявшего воевода Дмитро, поцеловал его, но тот оставался неподвижным и сумрачным. — Вернется ли? — говорили бояре. — дорог дальняя. Со двора послышались крики. — По коням! В дорогу! Вперед! Все бывшие в гриднице замолкли и, точно обессиленные, снова опустились на скамьи. Дмитро стоял у окна и видел, как Даниил и его дружинники садились на коней и один за другим выезжали из ворот. Он повернулся к сидевшим и тихо сказал. — Не оставим мы Киева без защиты. Хотя бы нам пришлось на стенах города сложить свои головы. — Верно, верно, — раздались голоса. — Мы Киева родного не покинем. Будем биться до смерти за его святыни. — Здесь под нами священная дедовская земля, политая русской кровью. Тот только не приходил к Киеву, не бился под его стенами. Наши отцы и дед кровь свою проливали, чтобы отстоять мать городов русских, могилы наших прадедов. После длительного совещания собравшиеся разошлись, дав клятву не отступать перед врагом, если будет нужно, отдать свою жизнь для защиты родной земли.